по какой причине она возникла и почему председатель клуба и капитан, благодаря стараниям своих друзей, ни разу до сих пор не встретились. Мастон прибавил, что дело было исключительно в соперничестве между ядром и броней. Столкновение на митинге было для Николя только предлогом, чтобы свести старые счеты с Барбикеном. Трудно придумать что-нибудь ужаснее американской дуэли, во время которой противники выслеживают друг друга в зарослях Подстерегают, прячась в кустах, и стараются подстрелить противника в лесной чаще, как дикого зверя. Для американской дуэли требуются исключительные качества краснокожих обитателей прерии. Находчивость, хитрость, изобретательность, умение выслеживать и чуять врага. Малейшая ошибка, колебания, неверный шаг могут стоить жизни.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 «Не слыхал. Ни одного выстрела. Ни единого. Охотник-то, видать, не из важных. А что же делать?» — вырвалось у Мастона. «Идти в лес и отыскивать их, рискуя подцепить пулю, предназначенную не для нас». «Ах, лучше 10 пуль мне в череп, чем одну в голову Барбикена!» — воскликнул Мастон таким тоном, в искренности которого нельзя было сомневаться. «Ну так вперед!» — крепко пожимая руку товарищу, крикнул ардан Через несколько секунд они уже скрылись в густых зарослях. Стеной стояли великаны-кипарисы, сикоморы тюльпанные деревья, оливы, тамаринды, дубы и магнолии. Деревья тесно переплетались ветвями, и сквозь них не было видно ничего даже в нескольких шагах. Мишель, Ордан и Мастон шагали бок о бок, пробираясь сквозь высокие травы, прокладывая себе дорогу через толстые лианы, пристально вглядываясь в кусты, из плетения ветвей, в темную чащу леса, ожидая на каждом шагу услыхать страшный звук ружейного выстрела. индеец быть может, и сумел бы разыскать следы, которые должен был оставить Барбикин, но ардан с Мастоном шли наугад, вслепую, с трудом пробираясь сквозь дебри. Прошел час в бесплодных поисках. Друзья остановились. Тревога их все росла. «Должно быть, все кончено!»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 — Ты его узнаешь? — спросил Ордан, который ничего не мог разглядеть из-за своей близорукости. «Да, — Да-да, вот он обернулся, — отвечал Мастон. — Кто же это? — Капитан Николь. «Николь — Николь! — воскликнул Ордан, и сердце у него болезненно сжалось. — Николь без оружия. Значит, ему больше нечего бояться своего врага. — Ну, идем к нему, — решительно сказал Мишель Ордан.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 помните слово Мишеля Ордана. О дуэли не будет и речи». «Между председателем Барбикином и мною такая давняя вражда», многозначительно сказал капитан Николь, «что только смерть одного из нас, ну-ну-ну, вот еще, будет вам», перебил Ордан. «Такие славные люди, как вы и Барбикин, пожалуй, могут ненавидеть друг друга, но обязаны один другого уважать. Вы не будете драться». «Нет».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 — воскликнул капитан. Все трое пустились дальше. Капитан молча разрядил свое ружье, скинул его на плечо и двинулся вперед стремительной походкой. Прошло полчаса в беспрерывных поисках. Мастон не мог отделаться от черных мыслей. Он мрачно всматривался в Николя и спрашивал себя, «Быть может, капитан уже совершил свою месть, и злополучный Барбикен, сраженный его пулей, лежит где-нибудь весь в крови? Казалось, Мишеля Ордана тревожили такие же мрачные думы. Оба пронизывали взглядом капитана Николя, точно собираясь потребовать от него ответа. Внезапно Мастон остановился. В шагах в 20 по пояс в траве, виднелся человек. Он сидел, прислонясь к стволу гигантской катальпы. «Это он!» — воскликнул Мастон. Барбикен сидел совершенно неподвижно.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 Незаряженное ружье. Поглощенный работой, совершенно позабыв о дуэли и о месте ученый ничего не видел, ничего не слышал. Но когда Ордан положил руку ему на плечо, Барбикин очнулся и поднял на Ордана удивленный взгляд. «Ах!» — воскликнул он, наконец. «Это ты здесь?» «Я нашел! Знаешь, друг мой, я нашел!» «Что нашел?» «Способ!», Какой способ? «Способ ослабить толчок при вылете снаряда». «Неужели?» – спросил Ордан, озираясь в то же время на Николя. «Да, вода. Вода, которая будет играть роль пружины». «Ах, Мастон!» – воскликнул Барбикен. «И вы тут?» «Он самый», – ответил Мишель Ордан. «А, кстати, позволь представить тебе почтенного капитана Николя». «Николь?» – вскрикнул Барбикен, вскакивая на ноги. «Простите, капитан», – добавил он.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 И Мишель Ардан рассказал председателю, что случилось с Николем. "Ну еще раз я спрашиваю вас обоих", продолжал Ардан. "Неужели такие прекрасные люди для того только созданы, чтобы прострелить друг другу голову? Всё произошедшее было так неожиданно и даже нелепо, что Барбикин и Николь растерялись, не зная, как выйти из создавшегося положения". Мишель Ардан поднял их настроение.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 «Друг Барбикин уверен, что его снаряд долетит до Луны, не так ли?» «Конечно, долетит», — воскликнул председатель. «А вдруг Николь полагает, что снаряд упадет обратно на Землю?» «Я в этом совершенно убежден», — воскликнул капитан. «Отлично», — продолжал Мишель Ордан. «Я не собираюсь вас мирить, но попросту вам предлагаю. Давайте полетимся вместе, а там посмотрим, кто прав».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 Но, несмотря на стремительность его ответа, из уст капитана Николя одновременно вырвалось то же самое слово. «Ура! Браво! Виват! Гиб-гиб!» гип крикнул Мишель Ордан, протягивая руки недавним противникам. «Ну а теперь, когда дело улажено, позвольте, друзья мои, по французскому обычаю угостить вас. Идемте-ка завтракать!»